Малыш стоял и ждал. Вскоре он вернулся, сжимая в руке вставные челюсти дяди Юлиуса. — Ну что ты, Карлсон, — ужаснулся малыш, — зачем ты их взял? — Неужели ты думаешь, что я могу доверить свои карамельки человеку с зубами? — сказал Карлсон. — Представь себе, что дядюшка проснется ночью и увидит мой кулечек. Если зубы у него под рукой... Он их мигом наденет и начнет грызть конфеты одну за другой. Но теперь он, к счастью, не сможет этого сделать. — Дядя Юлиус и так никогда в жизни бы этого не сделал, — поручился малыш. Он ни за что не взял бы ни одной чужой конфетки. — Дурак! Он решил бы, что это его посетила фея из страны сказок и принесла ему гостинцы, — сказал Карлсон. — Да куда? — Как он мог бы это подумать, раз он сам купил мне эти карамельки? — возмутился малыш. Но Карлсон не желал ничего слушать. — Кроме того, мне все равно нужны эти челюсти, — сказал он. — А еще мне нужна крепкая веревка. Малыш сбегал на кухню и принес веревку для сушки белья. — А зачем тебе? — спросил малыш, сгорая от любопытства. — Хочу сделать капкан для воров, — ответил Карлсон наводящий ужас, устрашающий, смертельно опасный капкан для воров. И он показал, где он собирается его соорудить. В узеньком тамбуре у входной двери, соединенной аркой с прихожей. — Вот именно здесь и только здесь! — сказал Карлсон. С каждой стороны арки в прихожей стояло по стулу, и теперь, когда Карлсон приступил к сооружению уникального и весьма хитроумного капкана для воров, он протянул на небольшой высоте от пола несколько раз бельевую веревку между этими стульями и хорошенько ее закрепил. Если кто-нибудь в темноте войдет в дверь и захочет пройти в прихожую, то обязательно споткнется об это заграждение и упадет. Малыш помнил, как в прошлом году к ним забрались Филли и Руля, чтобы их обокрасть. Они открыли дверь с помощью длинной проволоки, которую просунули в щель почтового ящика и подцепили ею собачку замка. Наверное, и на этот раз они захотят попасть в квартиру таким же образом. Что ж, будет только справедливо, если они запутаются в протянутой веревке. И вообще я зря волнуюсь, сказал он. Ведь когда фили и рули начнут возиться у дверей, бимба так громко залаяет, что разбудит весь дом, и они бросятся на утёк. Карлсон поглядел на малыша, так словно не верил своим ушам. Ах, вот как! сказал он строго. Выходит, я зря делал капкан для воров. Не так я не играю. «Собаку над немедленно убрать!» Малыш всерьез рассердился. «Что ты несешь? Куда мне ее деть? Ты об этом подумал?» Тогда Карлсон сказал, что Бимба может провести ночь в его домике, на крыше. Ляжет на его диванчик, будет себе спать и тихо посапывать. А утром, когда Бимба проснется, Карлсон принесет ему фарш. Он обещает, пусть только малыш образумится и согласится отправиться к нему Бимба. Но... Малыш не образумился. Он считал, что отсылать бимбы из дома — безобразие. А кроме того, как здорово, если Филе и Руля наткнутся на лающую собаку. «Ты хочешь все испортить!» — горько сказал Карлсон. «Никогда не даешь мне повеселиться в волю! На все ты говоришь «нет, нет, нельзя!» «Ты мне только мешаешь!» «Я не могу уже ни курощать, ни изводить ни валять дурака!» «Да ничего не могу!» «Тебе на все наплевать, лишь бы твой щенок налаялся в сласть и поднял бы ночью переполох!» «Да разве ты не понимаешь, — начал было малыш, — но Карлсон его перебил. «Так я не играю! Не изводись сам, как умеешь, а я так не играю!» бимба сердито заворчал, когда малыш вынул его из корзинки, потому что ему хотелось спать, и последнее, что увидел малыш, когда Карлсон вылетел с собакой в руках — Были два больших недоумевающих глаза. «Не бойся, Бимбо! Я скоро возьму тебя назад!» — кричал малыш, чтобы утешить не то себя, не то Бимбо. Карлсон вернулся через несколько минут в прекрасном настроении. «Привет тебе от Бимбо! Угадай, что он сказал!» «Как у тебя уютно, Карлсон!» — вот что он сказал. И добавил, «Не могу ли я стать твоей собакой?» «Не мог он это сказать!» Малыш хотал он знал, чей бимба, и бимба это тоже знал. «Что ж, теперь все в порядке», — сказал Карлсон. Он был доволен. «Ты же понимаешь, что такие добрые друзья, как мы с тобой, должны уступать друг другу. Один всегда поступает так, как хочется другому». «Да, конечно. Но другим почему-то всегда оказываешься ты», — сказал малыш со смешком. Он был поражен поведением Карлсона. Ведь любой человек должен был понять, что в таком положении, в каком был Карлсон, лучше всего спокойно лежать себе ночью на диванчике, в своем домике, на крыше и предоставить бимба возможность спугнуть бешеным лаем Филе и Руле, если они вправду вздумают лезть в квартиру. Но Карлсон, Сделал все буквально наоборот Да еще внушил малышу, что так лучше И малыш ему охотно поверил Потому что в малыше тоже жила жажда приключений И он сгорал от желания узнать Как они будут курощать на этот раз Карлсон спешил Он считал, что Фили и Рули могут явиться в любую минуту Я сейчас устрою нечто такое, что их с самого начала испугает насмерть Сказал он «И глупая собака нам здесь совсем не нужна, поверь мне!» Он побежал на кухню и стал рыться в шкафу. Малыш попросил его делать все потише, потому что Фрекенбок спит в комнате Беттон прямо за стеной. Карлсон об этом не подумал. «Тогда ты стой на страже!» — скомандовал он. «Как перестанешь слышать это...» «Дай мне как-нибудь незаметно знать!» Он задумался, и вдруг ему пришла мысль. «Знаешь, что ты сделаешь? Ты сам начнешь храпеть, да как можно громче, вот так!» «Кррррра!» «Кррррра!» «Зачем?» — недоумевал малыш. «А вот зачем!» «Если проснется дядюшка, он решит, что это храпит фрёкинбок, а если проснется фрёкинбок, она подумает на дядюшку, и ни у кого не возникнет подозрения. Но я-то буду знать, что...» Это значит, что ты мне подаешь сигнал, кто-то из них проснулся. Надо быть начеку и тогда я залезу в шкаф и притаюсь. Ха, ха Угадай, кто лучший в мире проказник!» «А если придут Филя и Руля, что мне тогда делать?» — спросил малыш испуганно, потому что не так уж приятно стоять одному в прихожей, когда залезут воры, а Карлсон будет находиться в другом конце квартиры, на кухне. «Тоже будешь храпеть?» — сказал Карлсон. «Но иначе, вот так!» ko ko ko